Юзеф Пилсудский, глава независимой Польской республики, знал русских лучше, чем главы других европейских государств. Особенно хорошо он знал русских социалистов, поскольку долго пробовал с ними. Его арестовали в 1887 году по делу о подготовке покушения на Александра III. Тому самому, которому был казнен брат Ленина, Александр, и сослали на пять лет в Сибирь. Придя к власти, Пилсудский обратился к проблеме восточной границы Польши. Ее оставил открытой версальской конференции Патриот, наделенный глубоким пониманием истории, он хотел обеспечить Польшей независимость, чтобы встретить во всеоружии тот день, когда Россия и Германия, восстав из праха, снова объединятся против нее. Стратегия Пилсудского состояла в том, чтобы воспользоваться временной слабостью России, отсоединить от нее западные и южные окраины, Литву, Белоруссию и Украину и превратить их в буферные государства. В результате должно было возникнуть новое равновесие сил в Восточной Европе, способное противостоять российскому экспансионизму. Замкнутое в пределах границ времен XVI века, отрезанная от Черного и Балтийского морей, лишенное земельных ископаемых богатств юга и юго-востока, Россия могла бы легко перейти в состояние второсортной державы, не способной серьезно угрожать новообретенной независимости Польши. Польша же, как самая большое и сильная из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор. В достижении поставленной цели польские войска на Востоке, начиная с февраля 1919 года и без формального объявления войны, непрерывно вступали в бои с силами Красной Армии, постепенно занимая спорные территории. Пилсудский прозондировал мнение Деникина и дипломатических представителей белых в Париже и получил совершенно не удовлетворившие его ответ В конце сентября 1919 года он направил в штаб Деникина в Таганрог миссию во главе с генералом Корницким, бывшим царским офицером. Тот быстро понял, что русский генерал не готов удовлетворить территориальные требования Польши. Независимые дипломатические источники подтвердили его оценку. На основании полученной информации, Пилсудский сделал вывод, что в интересах Польши помочь Красной армии разбить Деникина. Рассуждал он, как впоследствии разъяснил один из его генералов таким образом. Поражение Красной армии привело бы к упрочению власти Деникина, и как следствие этого к непризнанию полной независимости Польши. Было меньшим злом. Помочь советской армии разбить Деникина, даже хотя и было понятно, что мы, в свою очередь, не избежим военного столкновения с советами, если захотим мира, соответствующего нашим интересам. Поэтому, поскольку существовала армия Деникина, война Польши с советами оставалась войной за Россию, в то время как после падения Деникина она стала войной за Польшу. Корницкий дал также неблагоприятную оценку состояния армии Деникина. И это позволило Пилсудскому предугадать, что, несмотря на текущий успех, белым не удастся захватить Москву, и они будут отброшены назад к Черному морю. В беседе с послом Британии, состоявшейся 7 ноября, прежде чем решающие битвы между белыми и красными закончились в пользу последних, Пилсудский оценил качество военных сил, обеих сторон как одинаково низкое, и выразил мнение, что к весне Красная Армия оправится от нанесенных ей ударов. Недоброжелательное отношение Пилсудского к белым питалось не только соображениями о границе. Некоторые польские дипломаты считали, что как только белые сойдут со сцены, Польша станет главным реципиентом французской, а возможно и английской, помощи. Точкой приложения усилий дипломатии союзников в Восточной Европе. Мнение это было совершенно ошибочным. Оно преувеличивало международное значение Польши и недооценивало готовность союзников пойти на контакт с большевиками, как только кончится гражданская война. Вот каким посоображениям Пилсудский принял осенью 1919 года решение отказать белым военной помощи. Он хотел избавиться от Деникина, чтобы иметь дело со слабой, изолированной большевистской Россией. В конце 1919 года польские вооруженные силы на востоке, сильно углубившиеся в спорную территорию и находящиеся в состоянии фактической войны с Советской Россией, Получили приказ не предпринимать операции против Красной Армии, если мог быть на руку Деникин. Большевистские вожди не преминули отреагировать на изменения в польской политике. Они желали любой ценой предотвратить сговор между Деникиным и Пилсудским, предлагая Польше не только безусловную независимость, но практически любое территориальное решение, которое ее устроило бы. Уступки эти являлись тактическим манёвром, сделанным в расчёте на то, что вскоре не только российские территории, на которые претендовала Польша, но и она сама станут коммунистическими. По словам Юлиана Мархлевского, польского коммуниста, служившего посредником между Варшавой и Москвой, члены советского руководства, так же, как и другие товарищи, с мнением которых считались, включая меня, были глубоко убеждены, что в ближайшем будущем все границы утратят значение, поскольку революционный переворот в Европе, а следовательно в Польше, был только делом времени, делом нескольких лет. Деникин, чья политическая проницательность оставляла желать лучшего, был, казалось, в полном неведении относительно производимых пилсудским расчетов и возможности польско-большевистского сближения. При подготовке броска на Киев он всерьез рассчитывал объединить усилия с польским войском, передовые отряды которого находились менее чем в 200 километрах от украинской столицы, в тылу Красной 12-й армии. Фундамент договоренности между Варшавой и Москвой о кампании против Деникина был заложен в марте 1919 года во время секретных переговоров между Мархлевским и Юзефом Беком заместителем министра внутренних дел и отцом будущего министра иностранных дел Польши. Марк Хлевский провел годы войны в Германии, где принял участие в организации экстремистского радикального союза «Спартака», а в начале 1919 года и в социалистической революции. Впоследствии стал крупным функционером коммунистического интернационала. Он внушил Беку, что белые представляют смертельную опасность не только для большевиков, но и для поляков. Немедленных результатов эта встреча не принесла. В мае 1919 года Мархлевский отбыл в Москву, где предложил советскому правительству вступить в переговоры с Польшей. В начале июля, когда дела у Красной армии пошли неважно, предложение приняли. Начавшиеся в том же месяце переговоры касались якобы обменовая на пленными. Когда весной 1919 года поляки оккупировали Вильнюс, они арестовали нескольких местных коммунистов. Русские в ответ взяли в заложники не одну сотню проживавших в России поляков. Мархлевский предложил Центральному комитету превратить эту размолвку в прикрытие для дипломатических переговоров. Поляки, убеждал он, легко откажутся от участия в гражданской войне, если пойти на территориальные уступки. С благословения советского правительства он вступил в середине июля в охотничьей избе в беловежской пуще в неформальные переговоры с представителями Польши, в процессе которых пояснил, что советское руководство готово пойти на щедрые территориальные уступки в пользу Польши. Поляки отреагировали сдержанно из-за боязни, что секретные сношения с Москвой могут восстановить против них союзные державы. В августе и сентябре переговоры были приостановлены, и польские войска продолжали продвигаться на восток. Переговоры возобновились 11 октября в Микошевичах, небольшой железнодорожной станции, и продолжались до 15 декабря. Уверены, что все козыри у него в руках. Пилсудский велел своим дипломатам говорить, что Польша не уступит уже оккупированных ею территорий и даже по возможности настаивать на восстановлении границ 1772 года. Мархлевский уверял поляков, что Россия готова уступить Белоруссию и Украину. Территориальный вопрос не стоит, Польша получит то, что хочет. От Карла Радека нам известно, что Москва предложила Польше всю Белоруссию, до реки Березина, так как Подол и Волынь. Решимость Пилсудского пойти на сговор с большевиками только усилилась после того, как польская разведка и дипломатические источники на Западе донесли, что белые почувствовав скорую победу, готовились предоставить Польше независимость исключительно в границах царства польского и собирались настаивать на эвакуации польских войск со всех занятых ими российских земель. 26 октября представитель Пилсудского, капитан Игнатий Бернер, сказал Мархлевскому «Нам важно, чтобы вы победили Деникина. Берите свои полки». Посылайте их против Деникина или против Юденича, мы вас не тронем. Верные своему слову, польские войска, расположенные в тылу Красных, не пошевелились, когда Красные и Белые вступили в бой у Мозыря в волыни Здесь располагался неприкрытый крайний правый фланг Красных. Если поляки начали наступление на Чернигов, они смогли бы взять в окружение большую часть Красной 12-й армии. Бездействие их было намеренным. Обещание Польши о невмешательстве сослужило бесценную службу Красной Армии, которой перед тем пришлось выставить против нее третий по величине контингент войск. Оно позволило Москве перебросить с Западного фронта 43 тысячи человек на борьбу с Деникиным. 14 ноября, выслушав доклад Мархлевского, Политбюро согласилось на условия Польши за одним ограничением. Они не хотели обещать, что откажутся от нападения на Петлюру, командующего Украинской народной армии. 22 ноября Мархлевский вернулся в Микошевичи. По требованию польской стороны, секретные документы оформили не как договор, а только как соглашение об обмене заложниками. Пилсудскому не понравились ленинские оговорки насчет петлюры, относительно которого у него у самого имелись определенные замыслы. Он не хотел заключать формальный договор с большевиками, и по другой причине это могло скомпрометировать его в глазах союзников. Пилсудский вообще не доверял обещаниям советов и считал, что вопрос о границах будет решаться силой следующей весной. Впоследствии Пилсудский хвалился через своего представителя, что намеренное бездействие его войск при Мозыре решило по всей вероятности исход гражданской войны. Деникин и некоторые другие белые тоже увидели в этом тайном сговоре большевиков и поляков основную причину своего поражения. Тухачевский и Радах соглашались в том, что если Пилсудский пришел на помощь Деникину, итог сражения мог казаться иной 22 декабря, всего через неделю после завершения переговоров в Микошевичах, и когда войско деникина уже было полностью разбито, военное министерство Польши получило приказ к началу апреля 1920 года подготовить войска к окончательному решению русского вопроса. Таково было влияние польских проблем. Почти так же разрушительно – Сказался на судьбе Белого движения отказ его руководителей удовлетворить требования финских и эстонских националистов. В начале 1919 года несколько русских генералов, поддержанных национальным центром, начали формировать в Эстонии армию для захвата Петрограда. Войско состояло преимущественно из военнопленных пленных освобожденных немцами в странах Балтии. Основателем того, что стало впоследствии называться Северным корпусом, а затем Северо-Западной армии, был Александр Родзянко, известный кавалерийский царский генерал. В июне Юденич, герой Первой мировой войны, был назначен Колчаком, командующим войсками Балтийского региона, а в октябре встал во главе новой армии. Силы были невелики. В мае они насчитывали 16 тысяч человек, хотя они пользовались поддержкой британских военно-морских сил на Балтике, но не смогли бы справиться с поставленной задачей без помощи эстонцев и финнов. Тут-то вопрос о финской эстонской независимости и оказался непреодолимым препятствием. Финляндия объявила о своей частичной самостоятельности в июле 1917 года, в то время ее иностранные дела и военные силы все еще находились в ведне России. 4 ноября, по новому стилю, финский Сейм провозгласил полную независимость. Правительство Ленина законодательно признало суверенитет Финляндии 4 января 1918 года, нового стиля, и мгновенно пыталось его нарушить. В ночь с 27 на 28 января нового стиля Финские коммунисты при содействии русской армии и военно-морского гарнизона в тысяч человек подняли путь, в результате которого установили контроль над Хельсинки и южной частью страны. Коммунистическое правительство распустило финский сенат и сейм и развязало гражданскую войну с перспективой превращения Финляндии в Советскую Республику. Финские националисты создали в ответ оборонительный корпус под командованием генерала Карла Маннергейма, служившего в свое время в царской армии. Его добровольцы без труда освободили от коммунистов Северную Финляндию, но на освобождение юга у них не хватило сил. Германские части, находившиеся здесь для снабжения и боевой подготовки оборонительного корпуса, сомневались, что финны смогут вести войну в одиночку. Опасаясь, что четверное согласие откроет с опорой на Мурманск новый Восточный фронт, Германия решила помочь финнам своими войсками. Несмотря на возражения Маннергейма, в начале апреля немецкие части под командованием генерала фонер Гоольца высадились в Финляндии. Они быстро расправились с коммунистами и 12 апреля захватили Хельсинки. К концу месяца, когда германо-финские силы заняли Выборг, сторонников Ленина в Финляндии совсем не осталось. Через год после того войско Юденича, получившее подкрепление из 20 тысяч эстонцев, развернулось в эстонии 13 мая 1919 года оно перешло границу углубилась в советскую территорию и стала с юга двигаться к Петрограду. С помощью разведки, производившейся агентами национального центра, Юденич захватил Псков и приблизился к бывшей столице на угрожающее расстояние, хотя его сил были недостаточны для того, чтобы захватить город. Генерал непрерывно ездил в Хельсинки, пытаясь получить помощь от Монаргейма. Овладение Петроградом стало бы несравненно более легкой задачей, если бы производилась с финской территории, через Карельский перешеек особенно если бы в нем приняла участие так что сформированная финская армия. Юденич побуждал Маннергейма помочь ему, пойдя в одновременное с ним наступление через Карелию. Колчак поддерживал эту просьбу. Союзники же занимали до странности противоречивую позицию. 12 июля Совет Четырех направил правительству Финляндии ноту, в которой говорилось, что если та пожелает удовлетворить просьбу адмирала Колчака и повести наступление на Петроград, правительства союзных держав не будут иметь никаких возражений против проведения подобной операции. В то же время они отрицали, что намеревались оказывать какое бы то ни было давление на Финляндию относительно этого вопроса. Частным же образом, британская сторона предупреждала Маннергейма, чтобы тот не предпринимал наступление. Лорд Кирзон, министр иностранных дел, говорил генералу-сэру Губерту Гофу, направлявшемуся на балочку, чтобы принять командование над военной миссией союзников, что он должен быть крайне осторожен и не поощрять генерала Маннергейма выступать на Петроград. Мне следовало подробно разъяснить ему, Маннергейму, что не следует ожидать британской помощи или одобрения, если он предпримет подобную операцию. кирзон кроме того, посоветовал Гофу не ориентироваться исключительно на точку зрения Черчилля. Ни британии ни франции не захотели дать правительству Финляндии тех финансовых гарантий, которые оно желало получить в компенсацию своего участия в русской гражданской войне на стране белых. У нас нет таким образом недостатка в доказательствах того, что союзники не хотели захвата Петрограда белыми. Отношение это возникло, скорее всего, из-за страха перед сотрудничеством Финляндии и Германии. На это указывает тот факт, что Британия запретила Юденичу принять помощь боеприпасами, предложенную командующим германскими силами в Балтии. Служащий Британского министерства иностранных дел заявил в октябре 1919 года, что лучше, если Петроград вообще не будет взят, чем захвачен немцами. Под последними он, должно быть, подразумевал финнов, опирающихся на германскую поддержку. Ивен Моцли справедливо замечает, что если бы союзники всерьез собирались свергнуть режим большевиков, открытие Петроградского фронта стало бы идеальной отправной точкой для этого. Все это важно помнить при попытке дать объяснение противоречивому отношению союзников к идее интервенции, при том, что готовность Маннергейма послать войска в Россию была вовсе не очевидной. Социалисты, державшие прочное большинство в финском сейме, противились вмешательству в российские дела. Того же мнения придерживалось большинство в правительстве Маннергейма. Существовал определенный страх, что интервенции вызовет общественное волнение в Финляндии. Дон Кихотская же позиция Белых по вопросу о ее независимости разрушила и ту небольшую вероятность финского участия в наступлении Юденича, которое и существовало. Признание независимости Финляндии было бы, по сути дела, простой формальностью, поскольку она к тому времени уже стала суверенным государством и была уже признана в этом качестве рядом стран, включая Францию, Германию и Советскую Россию. Но политические советники Колчака в Париже, предводительствуемые бывшим министром иностранных дел Сергеем Сазоновым, однозначно воспротивились возможности признания Финляндии до созыва учредительного собрания. Юденич, понимая, что без помощи Монаргейма его дело будет проиграно, согласился под сильным давлением Британии лично признать независимость Финляндии. Новые границы должны были быть определены путем плебисцита. Согласно дополнительному военному соглашению, Маннергейм становился во главе русских вооруженных сил, принимающих участие в планируемом захвате Петрограда, с оговоркой, что русские офицеры станут во главе как своих, так и финских частей, едва только город будет взят. Уступку, сделанную Юденичем, аннулировал Колчак, который телеграфировал ему 20 июля, что с Финляндией не следует заключать никаких договоренностей, поскольку ее условия неприемлемы, а готовность оказывать помощь сомнительна. Маннергейм телеграммой сообщил Колчаку, что готов оказывать помощь, но только при условии выдачи ему необходимой гарантии, понимая под этим формальное признание. Не получив его, он не только отказался помогать военной силой, но, что было не менее существенно, не позволил Белому вести наступление с финской территории. Вскоре после этих событий, 25 июля, проиграв на очередных выборах, Маннергейм отбыл в Париж для участия в мирной конференции. После отставки Маннергейма, Юденич выехал вместе с своим небольшим штабом в Ямбург, чтобы принять командование над русскими вооруженными силами в Эстонии. Он собирался привлечь на свою сторону эстонцев, но последние решили воздержаться от участия в походе из страха, что не большевистская Россия откажется признать их суверенитет, в то время как советское правительство предлагало им признание независимости на единственном условии прекратить сотрудничество с белыми. Как и в случае с Польшей, Москва не замедлила воспользоваться возможностью перессорить своих врагов между собой. 31 августа большевики предложили мир Эстонии, а 11 сентября – Латвии, Литве и Финляндии. 14-15 сентября представители четырех государств на встрече в Ревеле решили открыть переговоры с Советами. Представители трех стран Балтии информировали Москву, что готовы к встрече дипломатов не позднее 25 октября. британии выразила протест против этого решения и одновременно призвала Деникина и Колчака признать эти страны, но получила твердый отказ. В течение следующих двух месяцев Северо-Западный фронт белых не давал о себе знать операции против Петрограда возобновилась в конце сентября, одновременно с наступлением Деникина на Украине. Снова белые оказались вынужденными отковать старую столицу с юга, а не с северо-запада. Деникину приходилось противостоять не только Красной армии, но и многочисленным бандам, обычно именуемым «зелеными», которые вели войну и против красных, и против белых. На левом его фланге возникло анархистское движение Нестора Махно, возглавившего войско в несколько тысяч партизан. Программа их была уничтожение всякой государственной власти, цель грабеж. Родившийся в бедной украинской семье, Махно рано стал анархистом и провел много лет на царской каторге. Если доверять его мемуарам, то в июне 1918 года Он встретился в Москве с Лениным и Яковом Свердловым, и последний помог ему переправиться на Украину для борьбы с немцами. склонной к доминированию и причудливой жестокости, Махно привлекал дезертиров и авантюристов, а также отбросы анархистской интеллигенции. После взятия его войском в декабре 1918 года Екатеринослава Троцкий назначил Махно командиром отряда Красной Армии, который к 1919 году вырос до 10-15 тысяч сабель. Несмотря на все это, отношения между ним и большевистским руководством оставались напряженными, поскольку даже сотрудничая с ним, Махно возражал против продразверстки и деятельности ЧК. 1 августа 1919 года Он издал приказ номер один, который призывал к истреблению богатых буржуев и коммунистов-комиссаров, которые использовали силу для восстановления буржуазного строя. Действуя в Крыму и вдоль восточного побережья Азовского моря, 40 тысяч приспешников взрывали по его приказу мосты и склады боеприпасов. В октябре Деникину пришлось выслать против Махно 6 полков, хотя они отчаянно требовались ему самому для операции против Красной Армии. Этот отток сил болезненно отозвался на ходе сражения под Орлом и Курском, решившего исход гражданской войны. Белым приходилось также бороться и с украинскими националистами под командованием Петлюры. Частью белых войска Петлюры вошли в Киев почти одновременно. 30-31 августа, и, дабы избежать конфликта, провели демаркационную линию, оставлявшую город под контролем белых. Силы Петлюры рассматривались белым командованием как враждебные, и на их нейтрализацию приходилось постоянно отрежать войска. Со временем Петлюра отошел с остатками своей армии – польскую Галицию и вступил в переговоры с Пилсудским, оказавшим влияние на ход Советско-Польской войны год спустя. У Красной армии в тылу также постоянно возникали проблемы с партизанами, но и в этих случаях ее численный перевес сослужил ей бесценную службу. Летом 1919 года На подавление внутреннего сопротивления было послано 180 тысяч красноармейцев. Количественно это составляло более половины всех сил, задействованных в войне с белыми. Поражение Колчака явилось горьким разочарованием для тех немногих британских государственных деятелей, кто не был совершенно против идеи интервенции. 27 июля, узнав, что Красная армия взяла Челябинск и, следовательно, перевалилась за Урал, Кирзон записал «Дело проигранно». Новости привели к переоценке британского участия в русских делах в тот самый момент, когда Деникин готовился совершить свой последний бросок на Москву.